Глава пятая. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Перед глазами Джой плыл образ отца, рубящего ей руки и ноги. Ноздри заполнял запах крови. Вновь скрипнул линолеум. Отец второй раз за вечер отодвинул стул, вышел из кухни. Лишь тогда время возобновило свой ход. Остальные домочадцы немедленно приступили к ежевечерним делам. Посуду отнесли в раковину, кетчуп спрятали в шкафчик, скатерть стряхнули и убрали в третий ящик, салонку с перечницей поставили в центре стола для следующего завтрака, посуду вымыли, насухо вытерли и убрали по местам, Пол полподмели. Мама загремела в раковине мыльным шейкером, решетчатым контейнером для обмылков, его взбалтывали в воде, в которой потом мыли посуду. Сказала, будто в ответ на вопрос детей, хотя те молчали. «Всё нормально. У папы просто мигрень. Мы должны проявлять понимание и сочувствие». Был вечер пятницы, и Джой знала, что через несколько минут отец появится в кухню уже переодетый в соответствующий костюм и уйдёт на собрание церковных старейшин. По понедельникам и четвергам он посещал заседание общественного комитета, по вторникам репетиции музыкальной группы, а по субботам либо играл на гитаре в группе, либо вел торжества по случаю помолвок и свадебных годовщин в актовом зале «Блэкханта». Посуда была почти убрана, когда отец с портфелем старейшины в руке пересёк кухню и без единого слова покинул дом. Покончив с хозяйственными хлопотами, они посещали ванную по очереди от младших к старшим каждый вечер, чистили зубы и расходились по спальням. В учебные дни Джой с Марком в течение часа перед сном полагалось делать уроки. У обоих в комнатах стояли самодельные письменные столы, чтобы дети не устраивали беспорядка в кухне. Стол Джой когда-то служил дверью в хлеву. Отец отшлифовал её песком и водрузил на два деревянных ящика. На каникулах родители не интересовало, чем дети заняты в своих комнатах, лишь бы вели себя тихо. Забравшись в кровать, Джой вытащила из-под подушки словарик, открыв его наобум. Каждый вечер она выучивала новое слово, смакуя возникающие образы. Это было единственное время, когда она могла их не сдерживать, когда от неё не требовалось концентрироваться исключительно на значении и написании слова. При должной концентрации Джой читала вполне сносно — Но если попадалось слово с очень уж яркой или страшной картинкой, вроде окровавленного топора на слово «резня», такая картинка овладевала разумом Джой полностью. Она не видела ничего, кроме образа, и молча застывала с тупым видом. Неудивительно, что взрослых чтение Джой выводила из себя, а дети над ней смеялись. Однако она не умела выключать образы, как не умела не видеть рук и ног Марка, когда его наказывали. Не умела запрещать сказкам уносить её подальше от реальности в другие миры, где живут старухи с волшебными коробками. Рут, конечно, права. Джой пора взрослеть и покончить с этими смехотворными голубой жираф глупостями. Открыв словарь, Джо решила поискать новое слово — услышанная от матери. Вот оно, мигрень. Джой позволила образу разноцветной молнии, горячей и пульсирующей, заполнить голову. Сильное слово «Два слога бьют, как пуля. И картинка сильная. «Джой». Голос Руд был шелковистым, красивым. «Убирай словарь. Ложись спать». Джой неохотно спрятала словарь под подушку. Спорить с сестрой не хотелось, потому что она всегда выигрывала. Целыми днями, наверное, придумывала, как победить в любом споре. Джой посмотрела на сестру. Та сидела в кровати, расчесывала волосы. Волосы у Руд были невероятной красоты. блестящие, коричневато-рыжего цвета, совсем как алмаз на белом лбу Мэйси. Именно её молоко приносил по утрам Колин. Ведь, по словам мамы, молоко Мэйси самое вкусное. Джоя наблюдала за тем, как Рут расчесывает волосы цвета Мэйси и в тысячный раз думала, что в сестре прекрасны не только волосы. У нее нежные черты лица и ровно посаженные голубые глаза, как у отца. Маленький нос с россыпью коричневых веснушек, словно мама сдула на нее крупинки мускатного ореха. Рут была бы идеальна, если бы не несчастье. и фиолетовое родимое пятно, покрывавшее её левую сторону лица. Однако напоминала себе Джой, если смотреть на правую сторону, то Рут можно принять за ангела, скомканный розовый целлофановый шарик, который медленно распрямляется и шуршит. Да, Рут напоминала ангела с небес, во всём, за исключением несчастья и левой стороны лица. Рут... «Думаешь, папа болеет и потому принимает таблетки?» Сестра перестала расчесываться. «Здоровые люди таблетки не пьют. Правда, насчёт мигрени не знаю. Может, у него... Помнишь, ты нашла слово пару недель назад? Эта штука вырастает в животе, когда злишься?» «Язва», — подсказала Джой. У язвы был эффектный образ. Громадная красно-коричневая поганка, изрыгающая густую бурую жидкость. Джой заметила, что многие слова с буквой «Я» рождали зловещие картинки. Очень странно. Хотя буква «Я» сама по себе буква резкая, жесткая, как пуля. «По-твоему, папа и правда болеет из-за Марка?» — спросила Джой. «Ты хочешь сказать, из-за тебя и Марка?» Джой поморщилась. Рут права. Отец твердил, ему больно от мысли, что на небесах он один будет в печали, ведь Марк и Джой попадут. в Джою Джо усвоила, она вместе с католиками, иудеями и варварами-язычниками будет вечно гореть, вопить и истекать кровью. Однако отец, похоже, забывал, что идеальной красавец Рут предназначен рай. И одиночество ему не грозит. Но джой понимала, если спросить, а как же Рут? То он рассердится и потому лишь крепче прижимал язык к нёбу. Джой произнесла короткую молитву Господу. Хотела сказать «Милый Боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы мой отец выздоровел, и ему больше не нужны бы были таблетки». Но почему-то вышло неправильно. «Милый Боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы мой отец умер». Джой, шопот Рут, острый и быстрый, как свежезаточенный топор, рассёк молитву надвое, отбросил на пол, не дал ей улететь сквозь потолок к небесам. — Оговорка. Я хотела попросить, сделай так, чтобы мой отец не умер. Рот приподняла брови бураве сестру взглядом. — Пора спать. Джой молча просеменила к двери, погасила свет, на ощупь добралась до кровати, легла. Угри пульсировали в такт биению сердца. — Спокойной ночи, Джой. — Спокойной ночи, Рот. Джой сунула руку под подушку, сжала словарь. Чёрные буковки скользнули со страниц, заплясали по ладони. Чернила были мягкими и пушистыми, как белый бархатный воротник, который миссис Ларсон нашила на платье Джой для воскресной школы. Буковки танцевали, щекача пальцы и тихонько позвякивая. Сердце забилось спокойнее. Слова и буквы были лучшими друзьями Джой. Если не считать Господа, конечно. И Рут. Откуда взялись эти жуткие мысли про отца? Джоя вздрогнула, попросила Бога о прощении, пообещала исправиться. Отец прав. Она презренная грешница. Ее ждет ад вместе с католиками и варварами. Все в точности, как он сказал. «Придет твой час».